Глава 20. Я согласна, никак не наступала, что злил Огромову. Женя уходил от важного разговора, объясняя тем, что некуда спешить. Мужчина не понимал и ждал, не желая давить. Они стали ближе, много разговаривали, общались и спали в одной постели, но физической близости не было. Андрей отчаянно хотел встать на ноги, чтобы позволить им нежность, быть ближе. Он не желал быть неуклюжим, разочаровывать, ведь знал, что у Евгении не было интимных отношений. Громов удивлялся себе. Он никогда не переживал действия решительно, уверенно, немного агрессивно, но с Женей волновался, не хотел оттолкнуть или напугать. Чтобы не убежала Такие мысли часто приходили в голову, особенно когда наблюдал за тем, как его жена с каждым днём расцветает. По мере того, как все проблемы отходили на задний план и исчезали, женщина стала кардинально меняться, очаровывая мужчину ещё больше. Андрей не мог спокойно реагировать, когда к ней кто-то приближался. Ревность терзала на части. Пусть он полностью ей доверял, но ничего не мог с собой поделать. Единственное, что при ней, старался держать эмоции при себе. Если раньше Громов ревновал к другу, то теперь, когда Илья уехал, он стал наблюдать реальную ситуацию, как и видеть угрозу. Андрей каждый день много работал, чтобы встать на ноги и не быть обузой. Хотел, чтобы Женя посмотрела на него, как на желанного мужчину, а не на калеку. Он понимал, что она его любит, чувствовал это, но не мог вести себя иначе. Боялся её потерять. Доктор сказал, что он скоро может двигаться без костылей, но пока было тяжело. Мужчина посмотрел на телефон. Сегодня должен был прилететь Илья. Он уже завершил свои дела и решил осесть здесь. Так, по крайней мере, он заявил. Громов предложил ему сотрудничество, чтобы поднять бизнес и вместе работать дальше. Ломов уже давно подумывал о бизнесе, чтобы вести спокойную жизнь без экстримов, и поэтому согласился. Андрей стоял у окна, наблюдая за тем, как дети играли во дворе. В новую квартиру так и не переехали, хотя там очень много места. Хватит комнат на всех. Есть кабинет и огромная кухня, что являлось огромным плюсом. Но Женя чего-то боялась. Он понимал, непроста ей, и ему это совсем не нравилось. Послышались тихие шаги, Громов улыбнулся: "Женя". Нежные руки обхватили талию, и мужчина порадовался, что с каждым днём любимая женщина становилась раскованней. Это замечательно, пусть ему стало вдвое тяжелее, быстрее бы встать на ноги. Я приготовила пирог Твой любимый мясной. Спасибо, выдохнул он и, поставив костыли у стены, повернулся к ней. Мужчина ласково провёл пальцами по лицу, отмечая, как затрепетали её длинные ресницы, и спросил: "Перекусим или поговорим?" Евгения напряглась, переживая, не зная, что ожидать от беседы. Она понимала, что обижает мужчину своим молчанием и отказом переехать, но пока к Громову память не вернулась, не могла позволить себе уехать из этого места, а вдруг он всё вспомнит и захочет вернуть то, что любил. Неприятно было думать об этом, но от правды не убежишь. Такое могло случиться. Чего ты боишься? Меня? Нет. Тогда что? Боишь, что чувства изменятся? Женечка, предупреждающе начал мужчина, но понял, что бесполезно. Сердце сплющилось, будто невидимая рука с силой сжала его, желая уничтожить, отчего стало тяжелее дышать. Андрей не понимал, почему она так сомневалась в нём. И это после всего, что они пережили. От переполняющих эмоций мужчина потянул девушку к себе и поцеловал в губы. Сладко завораживающе, со всей страстью. Он наслаждался и дарил наслаждение, лаская руками по спине. «Женя!» крепко выдавил Громов. Когда сладкое мгновение закончилось, он сильнее прижимал её к своей груди. Евгения счастливо улыбалась, а потом поднялась на цыпочках и поцеловала сама, тут же отступая, смущаясь от своего порыва. Ей не было стыдно, наоборот. Пойдём? С радостью Анна улыбнулась, пока не поняла одну важную вещь. Мужчина никак не держался за неё, стоял сам без поддержки, совсем забыв о том, что он передвигается на костылях. "Ты и сам стоишь", с восторгом выдохнула женщина, прижимая руки к груди. Громов улыбнулся и проговорил: "Всё благодаря тебе. Только тебе". Хотелось кричать от счастья, но странная мысль не давала покоя. Всё же Знаешь, я переживаю, что ты путаешь чувства с благодарностью. Ты ошибаешься. Груба выдал он и уверенно сделал шаг к ней, не отрывая взгляда, наклонив, чтобы в ней поцеловать, как вдруг пронзительный звук заставил замереть на месте. Звонили в дверь. Лепина оглянулась в сторону, пытаясь понять, кто пришёл, и только одёрнулась к выходу, как услышала. Жень, куда помчалась? Предлагаю не услышать. «А есть ли что-то важное?» «Нас нет, и у нас серьёзный разговор», — с коварной улыбкой поделился Андрей, начиная притягивать любимую женщину к себе. Евгения засмеялась и проговорила. «А есть ли соседка? Она обещала принести тебе народное средство, которое вмиг поставит на ноги». «Твоя нежность, моё исцеление». «И всё же, старушка переживает». Мужчина только вздохнул и отпустил. Соседка зачастила со своими народными средствами, как-то вечером разогнал Шалопаев у квартиры бабули, так рявкнув на них, что все разбежались, забывая дорогу. А внук бабушки, как оказалось, ещё тот Аболтус, который тоже там был, перестал таскать всех к старой женщине. Евгения открыла дверь и застыла на месте. Перед ней стояла Колина Людмила Олеговна. В кожаных брюках, короткой норковой шубке она нагло прошла внутрь, смирив Липину презрительным взглядом. «Надеюсь, я могу пройти». Нахально процедила она. Женя кивнула, чувствуя, как ноги стали ватными. Она вцепилась пальцами в свою футболку, не в силах идти. Совсем не укладывается в голове тот факт, что Колина стоит здесь. Ясно одно, она пришла с целью переговорить с Громовым. Деловая женщина огляделась по сторонам, оценивая обои и мебель. Она скривилась, показывая своё отношение, и громко воскликнула. Невероятно, какой отстой, уму непостижимо. Тут спать даже можно. Я попрошу не оскорблять наш дом. Возмутилась женина, не желая слушать подобное. С какой стати? Кто она такая? А как не возмущаться, если тут находится мой мужчина, бедный. Как он мог здесь жить? Это же невыносимо. Не снимая длинных сапог, женщина прошла внутрь и, увидев мужчину, воскликнула: Андрюша, любимый, как же я соскучилась! Мужчина внимательно наблюдал за женщиной, увидев, как она кинулась к нему, в нём что-то взорвалось, вызывая бурю агрессивных эмоций. Моментально стали всплывать воспоминания, от чего всё тело скрутило от боли. Виски давило, сердце забилось в два раза быстрее. В голове словно волной прошла их последняя встреча, где обнажённая невеста смеялась, лаская его друга. Тут же, превращаясь в ничто, Андрей отбросил в сторону ненужные эмоции, желая успокоиться. Ему это было необходимо. Громов тяжело дышал, жадно глотая эти воспоминания, в которых искренне нуждался. Глянув в сторону Жени, которая с возмущением смотрела на Людмилу, шарившую по его телу руками, он оттолкнул её и суровым голосом произнёс: "Людмила, отцепись от меня". "Ой, милый, прости. Это отчувств, столько тебя не видела. Это весьма печально, что ты остался в этом ужасе. Но ничего, я увезу тебя". Мужчина посмотрел на свои костыли, стоявшие у окна, и нахмурился, что увидела Женя. Она поспешно подошла и спросила: "Всё в порядке, подать костыли?" "Он отлично стоит, зачем ему тряпку из него хочешь сделать?" рявкнула Людмила, дёргая головой, не понимая, как Громов мог связаться с такой идиоткой. "Да, подай, пожалуйста", произнёс мужчина и, когда получил, почувствовал облегчение. Устал. но всё же радовало то, что он стоял без помощи. Это огромный прогресс. Считаю, что сильным людям не нужна помощь и поблажки, и особенно презираю тех, кто надоедает своей помощью. Не помню, чтобы ты так рассуждала, когда просила об оказании финансовой помощи в пользу твоей аудиторской компании. Это естественно. И помочь невесте твоя обязанность, разве нет? Ты не моя невеста, а резко выдал он, сжимая руку своей женщины. Любимый, ты не так понял. На меня столько всего свалилось. Твой друг сказал: "Ты между уж веду твоего жениха?" Ну что ты, какой он мне жених, глупости? Мало ли, о чём он там мечтает. Я всегда думала только о тебе, и сейчас я надеюсь, что ты простишь меня. Я побоялась ответственности. Да так бывает. Но все совершают ошибки, и мне хочется верить, что ты простишь. Людмила, я простил. Отлично. Тогда Она сделала шаг и с ядовитым презрением посмотрела на женщину, показывая, что она может убираться. Невероятно, как всё оказалось просто. Липина не верила в то, что сейчас происходило. Неужели вот так всё закончится? Её страхи оказались правдой. Ей стало невыносимо, и она захотела уйти, но сильная рука не позволила этого сделать. Женя, не смей. Андрей повернулся к Кольне и произнёс: "Людмила, мне без разницы, почему ты так поступила". Я всем доволен, потому что это позволило мне сблизиться с женщиной, которая очень много значит для меня. Позволь представить тебе мою жену, Евгению. Теперь мы с ней вновь вместе, и я надеюсь, что так будет всегда. Но как ты можешь, когда твоя память вернётся? Она вернулась. Мужчина надменно посмотрел на Колину и добавил: "Она вернулась в тот момент, когда увидел тебя, я вспомнил всё". Но это лишь доказывает, что я для тебя очень важна, и ты... Знаешь, почему я вспомнил? Да потому что у меня до сих пор не укладывается в голове твое предательство. В тот день именно тебя я застукал с другом в постели. Да, ещё я помню, как он меня пригласил в бар, чтобы объясниться, а потом у меня отказали тормоза. Не зря мне показалось странным, что мерзкие прихвостни Суворова тёрлись около моей машины. Думаю, теперь это не составит труда доказать. Так что твоему любовнику не сдобровать. Пусть готовится к обвинению в покушении на убийство. Я в этом не участвовала, это не имеет ко мне никакого отношения. Не собираюсь ничего объяснять. И да, надеюсь, что вижу тебя в последний раз. Не хотелось бы, чтобы ты портила настроение мне и моей жене. И ещё. Неважно, где жить, а главное, чтобы там, где находишься, в тебя верили и любили. Ты жалок со своими понятиями, так и сдохни же в этой дыре. Какое я грызё. Ах, да. Я же не дал тебе денег на вторую аудиторскую компанию. Вероятно, поэтому ты легла под сувора. Да что ты можешь понять? Ты посмел мне отказать. А я так хотела вторую компанию. Ты с первой не справлялась. Ты с деньгами. Что сложно было помочь? А ты? Она приблизилась ближе, не контролируя ярость, а рвущуюся из неё. Посмел сказать, что можешь дать только сумму под проценты? Да как ты посмел? И ты пошла к Суворову? Да, ты тоже поперёк горла у него стоял, тем, что отказывался от выгодных контрактов из-за глупых законов. Он обещал мне помочь, если я изменишь данные по трём проектам, убеждённо произнёс Громов, не понимая, как мог связаться с такой корыстной тварью. Как ты узнал? Я запоставил те данные, что были у меня, и те, что предъявили на суде. И в ближайшее время жди повестки в суд. Ты не посмеешь. Я посмею, лениво заявил он. Но я ведь советую тебе никогда в жизни нам не попадаться. Если увидят, то уничтожу тебя. Ты не подашь в суд? дрожащим голосом прохрипела Колина. Я всё сказал. Остальное за тобой, о выдал Громов и обнял Женю, показывая Людмиле, что разговор с ней закончен и пора ей уходить. Он чувствовал прожигающий взгляд, но не реагировал, хотел остаться со своей женой. Когда дверь хлопнула, оповещая, что Людмила ушла, Андрей поднял подбородка к любимой женщине и произнёс: "Я вспомнил абсолютно всё". Женя улыбнулась и, обняв его за талию, спросила: "И что думаешь? Завтра переедем в нашу квартиру, если будешь сопротивляться укроду". Как ни странно, было невероятно приятно слышать такие слова. Евгения рассмеялась. Сейчас она видела в нём того Громова, что и три года назад, но в то же время он изменился. Стал роднее и чуть сдержаннее. «Теперь никуда тебя не отпущу. Ты моя. Я люблю тебя, как пацан влип с первого взгляда». «Ты хотела развестись и жениться на Колиной», — напомнила Женя, крепче обнимая. «Всё, что ты читала или слышала про свадьбу, — полнейший бред». Людмила-фантазёрка. Она знала, что у меня есть жена, но не желала принимать тот факт, что я намерен ждать, пока ты созреешь и дашь нам шанс. Кстати, я погорячился, слишком долго ждал. Думаешь? Уверен. Так что, ты не передумала? Нет, ты мой, и я люблю тебя. Счастливо выдохнула Евгения, чувствуя, как сердце забилось сильнее. Самые желанные слова от любимой женщины. счастливо произнёс Громов и поцеловал женю, испытывая настоящий восторг, что всё вспомнил и теперь может не переживать о том, что любимая от него убежит. Всё, он достаточно ждал, больше не отпустит. Коляна бежала по лестнице, выплёвывая проклятия, как же она ненавидела этого мужчину, мразь. Подозрительный и придирчивый мужлан. Тем не менее, она смогла его увлечь, притворяясь доброй и нежной, но долго не продержалась. Ей хотелось больше с него стрясти, но не получилось. Людмила абсолютно не понимала, почему он жмётся, и пусть она работала не столь эффективно, но жених должен был помочь, а он оставил её на плаву, отказываясь решать проблемы. Разве так поступают? Да, вероятно, она немного переборщила и допустила ошибки. Пусть и большие, но с кем не бывает. Громов должен был всё урегулировать. А этот эгоист посчитал её неспособной вести бизнес и посоветовал найти себя в чём-то другом, аргументируя дурацкими цифрами. Ох, как она была зла на него! Да этот Суворов тоже не подарок. Противный урод. Но на что только не пойдёшь ради денег, славы и статуса. На всё. К сожалению, Суворов провалился. Она ничего не получила от него. Зря кувыркалась с этим импотентом. Обидно, а сейчас её фирма на грани банкротства. Она уничтожена, и ещё на ней кредиты, которые пришлось взять, чтобы не прогореть. Как быть? Женщина вышла из дома и поторопилась к машине, презирая всех. Резко обернулась и взглянув в окно, задумалась. Ничтожество променял меня на какую-то врачиху. Она роскошная, утончённая леди, и это мышь. Немыслимо. Ничего, он ещё будет кусать локти. Она что-нибудь придумает, сам прибежит. Женщина открыла дверцу и села в машину до скрипа, сжимая кожаный руль. Её переполняла ярость, хотелось кричать. Открыв бардачок, Колина достала коньяк и крутонув крышку, выпила из горла, моментально ощущая, как опалило огнём в груди. Через минуту она сделала ещё глоток, обдумывая, что будет делать, а потом, не пристёгиваясь, завела машину и выехала на дорогу. Людмиле непременно захотелось выплеснуть яд эмоций, чтобы не только ей было столь погано на душе. Она схватила сотовый и набрала по памяти номер Соворова. "Да?" произнёс мужчина. "Это я", нагло начала она, уже предвкушая беседу. Ей час настал, пора открыть глаза этому старому смарчку. "Зачем позвонила? Мы же всё обсудили". "Не собираюсь слушаться тебя". Ты ничтожество, и нам с тобой не по пути. Ты жалкий никчёмный таракашка. Следи за разговором, сука, закричал мужчина в трубку. Не собираюсь, и выбирай выражения. Люда, ты же помнишь, что нас могут прослушивать. Зачем позвонила? Хочу сказать, что всё закончилось. Да и ты мерзкий слизняк, сядешь в тюрьму, вот так, урод. И зачем тратила на тебя время? Тупая баба, заткнись. Забыла, кто я такой? «Никто! Ты никто и приготовься в скором времени оказаться за решёткой!» «Я уже предпринимаю на этот счёт необходимые шаги, так что не беспокойся обо мне!» С яростью выдал Николай Антонович, забывая обо всём на свете. «Дурак! Будешь сидеть за покушение на убийство!» «Ты о чём говоришь с брендила?» «Нет, Громов всё вспомнил! Всё! И даже как я кувыркалась с тобой в постели, и как ты опоил его, а твои шавки поработали с его машиной, он знает, вот, Так что будешь жрать баланду на зоне умник. Ты тоже не думай, что уйдёшь от расплаты. У меня есть доказательства, что это ты меняла все данные ещё. Похищенная сумма из кассы ляжет на тебя. Бред, деньги я не крала, это ты, истерично закричала женщина, с ужасом всматриваясь в грузовую машину, на которую её иномарка летела на большой скорости. Она не понимала, как вылетела на другую полосу, на красный свет, но это уже было неважно. Людмила закрыла лицо руками и взвыла, в следующую секунду чувствуя боль и теряя сознание. Понимая, что что-то не так, Николай Антонович нахмурился, вслушиваясь в скрежет, и странный грохот стало не по себе. Он сглотнул и поспешно выключил телефон, считая, что это его не касается. «Дуракам всегда везёт. Колиной ничего не будет, да, если и будет, не его проблемы. А вот он...» не может попасть в тюрьму, только это важно. Такое грязное место не для него. Громов всё вспомнил. Как же так? Почему? Какого чёрта? Тот препарат, что он подмешал в его сок, направлен на помутнение рассудка окончательно. Через несколько часов Андрей должен был превратиться в овощ. Николай с таким удовольствием слушал по телефону о том, что его друг разбился, даже хрякнул 100 граммов от восторга. А как же иначе? Это он всё так гениально придумал, его гениальный план. Потом он отлично сыграл трагедию в больнице, переживая, умоляя каждого в белом халате спасти его кожу. А когда понял, что Громов выжил и что мозг сильно не пострадал, был в бешенстве. Два раза он пытался отключить систему, перекрыть кислород, но вечно кто-то мешал, входил в самый неудачный момент. Ей сестра стала что-то подозревать, и он оставил свои попытки. Когда сказали, что Громов не помнит 3 года, Суворов выдохнул, посчитав, что инвалид не представляет опасности. Проклятье, как же его бесил Громов, и почему он выжил, выскочка. Даже здесь отличился своей живучестью. Да любой другой сдох бы, а этот выкорабкался. Морозина. Как же он его презирал, люто ненавидил. Столько лет Суворов делал всё, чтобы сблизиться с ним. Прогибался, показывая, какой он незаменимый, важный и нужный, а потом начал рыть под него жало, забрать всё. Суворов всю жизнь считался худшим из братьев в семье, средний сын, на которого не обращали внимания. Старшие и младшие сильно отличались от него, что постоянно сравнивалось и ставилось в укор. Стоило лишь вспомнить и сразу пальцы сжимались в кулаки от ярости. Один — мастер спорта, второй — успешный адвокат. Родители гордились ими, восхищались, а его даже не замечали, считая сплошным разочарованием. В институте ни с кем не дружил. Все боялись его, обходили стороной, считая предателем и лжецом. Да, он идеально втирался в доверие, когда получал желаемое и отбрасывал людей как нечто ненужное, не скрывая своего триумфа. Сейчас он не понимал, где допустил ошибку. С этой бабой. И зачем связался. Корыстная тварь, не стоило вестись на эту дешёвку. Суворов схватил дорожную сумку и быстро начал кидать вещи, не разбирая, считая, что на первое время пойдёт. Справившись, Николай подошёл к кровати, нагнулся и вытащил кейс, в котором лежала крупная сумма наличных и пистолет. Так на всякий случай, у него много недоброжелателей. Незаметно нажил за десяток лет. Ну, что поделать? Жизнь сложная штука. Нечего быть наивным и да мирзению обеспеченным. Таких просто необходимо обдирать до нитки. Это долг самых предприимчивых и хитрых. Закрыв дверь своей квартиры, мужчина направился к машине, новенькой, недавно приобрел. Точнее, поддельники приволокли по его заказу после всех необходимых процедур. Заметив двух мужчин с наглыми мордами, уверенно направляющихся к нему, он скривился и поспешно плюхнулся на сиденье. Громко хлопнув дверцей, попытался завести машину, но ничего не получилось. Даже третья попытка прошла без результата. Суворов ударил кулаком об руль, и тут в стекло влетело удостоверение сотрудника полиции. Незнакомый мужчина постучал и рявкнул: "Открывайте!" Считая, что полиция ничего не могла найти на него за столь короткое время, Николай Антонович с фальшивой улыбкой открыл стекло, доброжелательно кивнул, молчаливо предлагая объяснить сотруднику его дерзость. Суворов, Николай Антонович? Да, произнёс мужчина, игнорируя должность и фамилию сотрудника, задумываясь о своём, не понимая, почему машина не заводится. Пройдёмте с нами. Зачем? А вдруг очнулся Суворов? Выходите, выходите. Как-то нагло попросил следователь, представляя собой мощную стену. Глянув на его лицо, Суворов определённо точно подумал, что видел этого наглеца. Да, такую хитрую морду нельзя забыть. Притом не один раз, а много. Только где он его видел? Я ничего не делал. Не переживайте, если ничего не делали, значит, отпустим, ухмыляясь, выдал Волков Алексей, удивляясь наглости некоторых. Отмечая, что Суворов выходит без вещей, он кивнул на заднюю дверь и проговорил: «Да, и ещё. Покажите содержимое вашего кейса». «Вы не имеете права, я уважаемый. У меня есть информация, что у вас там находится 3 миллиона. Сумма была похищена из кассы фирмы, принадлежащей Громову Андрею Александровичу, где на данный момент ведётся расследование о хищении крупной суммы». «Это мои, честно заработанные деньги». Зло рявкнул Суворов, не понимая, откуда известно им о краже. Никто не знал. Да, вы не переживайте. Деньги с кассы помечены, поэтому вам не стоит без Суворов не дослушал и бросился вперёд, рассчитывая скрыться, но мощный удар сбил с ног. Волков скрутил ему руки и довольно выдал. Ну что вы так реагируете, Николай Антонович? Не переживайте, в камере тепло и комфортно, не замёрзнете. Сволочи. Ну, я бы не советовал вам в таком тоне разговаривать. Думаю, вы прекрасно впишетесь к браткам, породнитесь. «Скоты!» Отметив, как довольно хохотнул мужчина, Суворов вдруг вспомнил фотографию. Да, именно фото в квартире Громова, на котором трое мужчин. А Андрей ещё говорил, что это его друзья. Они вместе выросли. «Я знаю тебя. Ты же друг Громова с детдома. Это всё подстроено, подонки!» «Это верно, друзья. А ты, мразь, решил его убрать!» Грубо процедил Волков, тут же обращаясь к следователю. «Стас, уводи его. Думаю, мы отлично поработали».